Вторник. 2 апреля 2002 года. Это начало входить в привычку. Я снова остался на работе до последней минуты, чтобы немного покопаться в чужих жизнях. Теперь я думаю, что эта ручка была ничем иным, как предлогом, чтобы заполнить чем-то пустоту в жизни. После вчерашнего меня еще ждали два стола в бухгалтерии, которые я не успел осмотреть как следует. Ничего интересного. У одной девушки я нашел припрятанную пачку сигарет, вторая очень любила конфеты. Эти набеги на чужую территорию не принесли мне абсолютно ничего нового. Я уже собирался покинуть офис, когда мы с Луизой снова пересеклись. Она только приступала к работе, я же никак не мог завершить свою. Я предложил ей кофе, и она с удовольствием согласилась. Она обрадовалась. Это было заметно по ее лицу, ее глазам, носу, даже по ее ушам. Это было заметно по ее швабре, по ее халату, по ее белым рабочим туфлям с золотыми пряжками, но вовсе не из золота». Она искренне обрадовалась, и дело было даже не в угощении, а в том, что кто-то заметил ее существование. Мы провели вместе несколько минут. Больше, чем я должен был, меньше, чем она ожидала, болтая на самые разные темы, как бы прощупывая друг друга. За этими разговорами, что зародились по стечению обстоятельств и привели к обоюдному интересу, я открыл для себя очаровательную, простую и удивительную женщину. И ее возможность, ее прошлое, настоящее – и прежде всего ее будущее, не имели для меня важного значения. В тот день, который уже давно перешел в ночь, ночь, когда я опять приехал слишком поздно домой, она рассказала мне, что в студенческом возрасте получила степень бакалавра, и это было крайне необычно для женщин той эпохи. Меня захватила эта дружеская и интересная беседа, так уже давно ничего не трогала. Мне нравился этот обмен фразами, словами, мнениями между двумя людьми. Мне нравилось, что в жизни все же нашлось время для чего-то настолько простого. Я столько сил вложила в учебу, но мне это не особо помогло, потому что я вышла замуж и решила посвятить себя рождению детей. У меня их шестеро. Трое мальчишек и три девчонки. Сплошной паритет, представляете? Паритет. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь услышу подобное слово от нее. Сейчас они все уже большие. Она сказала «большие», чтобы не говорить «взрослые». Еще какое-то время мы простояли у кофейного автомата. Она продолжала рассказывать мне в общих чертах о своей жизни, о своих детях. Из всех только две старшие девочки были эмансипированными, и она снова удивила меня своим словарным запасом. Остальные дети в возрасте от 25 до 35 лет до сих пор жили с ней, с мамой. Мы взяли еще по одной чашке кофе. Вернее, я взял себе и настоял, чтобы она согласилась еще на одно мое предложение – Я смотрел на ее лицо, когда передавал кофе. Я поймал взгляд, который тут же перенес меня в ее детство. Я видел, как она, юная, стройная, с темной копной волос, с книгами под мышкой, сидела на первом ряду, а верзилы с заднего ряда доставали ее и всячески мешали учиться. Я видел ее одинокой, единственной, чужой в мире мужчин, в клетчатой юбке, белой блузке и с сосредоточенным выражением на лице. И видел остальных тех, кто отставал от нее на голову, но кому было обеспечено большое будущее, только потому что они родились в штанах. «Но все-таки шестеро. Вам не кажется, это слишком много?» спросил я ее, протягивая стакан. «Ну да. Видели бы вы меня в двадцать лет. Какая у меня была фигурка, и вот что осталось». И она указала на себя, поворачиваясь, чтобы я мог лучше разглядеть ее фигуру с широкими бедрами, огромными ягодицами и внушительной грудью. «Теперь я похожа на молочную корову», а она грустно улыбнулась. Я снова представил ее двадцатилетней с целой жизнью впереди, с острым умом, которым ей так и не доведется воспользоваться, со знаниями, которые не принесут ей никакой пользы и без единой возможности изменить свое будущее. Ей следовало родиться на тридцать лет позже, когда разница между полами стала не столь очевидной и когда она нашла бы более достойное применение своей светлой голове. Я смотрел на нее, и мне было безумно ее жаль. Я смотрел на нее, и она все поняла. Мы смотрели друг на друга так, как люди редко смотрят друг на друга в последнее время, будто мы только что по-настоящему познакомились, будто только что увидели душу друг друга. Мы поднесли стакан из кофе к губам. «Муж мой», — продолжала она, — «всю жизнь работал, но сейчас, когда он на пенсии, с тем, что он получает и моей зарплаты, Мы едва сводим концы с концами. Опять же, дети. И последнее слово повисло в воздухе. Мы оба все прекрасно понимали. Наступила неловкая пауза, когда два человеческих разума вдруг дистанцировались друг от друга, мысленно переносясь каждый к своей семье. Это была всего лишь секунда, всего лишь мгновение, потому что ей нужно было продолжать говорить. Это единственное, что ей оставалось, единственное, что не было запланировано на тот день. «А вы знаете, что я никогда не выезжала за пределы Испании?» Сказала она, стараясь хоть как-то поддержать беседу. «Знаете, я никогда не летала на самолете», продолжала она, прихлебывая кофе одними губами, которые время нещадно наградило морщинами. «Никогда! И даже представить себе не могу, каково это — быть там!» И она подняла глаза к небу. «Это проще простого узнать». «В один прекрасный день берете и покупаете билет на самолет до Парижа и проводите там романтические выходные», — сказал я, отчего она рассмеялась натянутой, вымученной улыбкой побежденного. «Ох, молодой человек, скажите это моему мужу. Правда в том, что в моем возрасте иногда хочется просто отдохнуть. Отдохнуть и не более того». Я невольно подумал о Рэбби, которая в свои 18 лет даже не задумывалась о таких словах, как «сон», «отдых» и «покой». Я снова посмотрел на нее, но она уже исчезла, как исчезает роса с первыми лучами солнца. Образ девушки в клетчатой юбке, белой блузке и с книгами под мышкой вдруг растворился. Я очнулся, будто ото сна, и снова увидел перед собой женщину 60 лет, статную, в синем халате и белых башмаках, со сморщенным лицом и утраченными надеждами. Все остальное безвозвратно осталось в прошлом. Я видел в ней отражение всех наших неудач. Я ненавидел образ этой женщины за то, что он слишком напоминал о происходящем со мной в последнее время. Я понял, что в скором времени стану говорить, как она, рассуждать о том, кем я мог бы стать, но так и не стал. Я встретился лицом к лицу с самим собой, жалуясь на собственные неудачи, несбывшиеся мечты, на то, что мир, а вовсе не я сам, похоронил мое будущее, не оставив даже оправдания, что я родился не в ту эпоху. Эй! Она напугала меня своим окликом. «Извините, я тут задумался, а вы никогда не хотели вернуться к учебе?» Попытался я выбраться из трясины мыслей. «Не хотели как-то изменить эту ситуацию?» «Ну, несколько лет назад я как раз собиралась записаться на компьютерные курсы, больше из любопытства, если честно. Но как раз в это время заболел мой муж, и мне пришлось полностью посвятить себя семье и дому. Было непросто, и потребовалось немало усилий, чтобы выбраться из этого». «А теперь с восьми утра и до девяти вечера я убираюсь, так что времени ни на что не остается». Луиза продолжала говорить, но, притворившись, что слушаю ее, я начал перебирать свою жизнь и сравнивать ее с той жизнью, которую мне хотелось бы прожить. Сравнение всегда давалось мне легче всего. Это ничего не стоит и, к тому же, иногда идет на пользу, поскольку позволяет определить, в какой точке я все-таки нахожусь в данный момент. Спустя несколько минут, в течение которых она говорила, А я просто кивал головой, я посмотрел на часы. «О, что-то совсем я припозднился», — сказал я ей. Она поблагодарила меня за кофе и ушла. Я вернулся на свое рабочее место и задумался. Мне было страшно возвращаться домой. Я боялся столкнуться лицом к лицу с рутиной. Я боялся увидеть себя, уже шестидесятилетнего. Боялся увидеть Рэбби в синем халате и белых башмаках. На часах стукнуло девять. А я все еще был на работе. Сидел за своим столом, притворяясь, что работаю, хотя на самом деле ничего не делал. Ее голос снова вернул меня в реальность. «Сейчас придет охранник, чтобы все закрыть, да и я уже буду направляться в сторону дома. Пора», — сказала она мне, неся к небольшому желтому шкафу средства для уборки. «Не беспокойтесь, я тоже уже ухожу. На сегодня, пожалуй, хватит», — смиренно ответил я, выключая компьютер. «Да, вы настоящий трудяга» крикнула она мне издалека. Я подождал, пока она вернется. «Ну так что, пойдем?» «Подождите, только выкинув все из карманов». Усталым движением она засунула руку в большой карман халата, схватила горсть бумажек и бросила их в мешок с мусором. Она уже собиралась завязать его, но я остановил ее громким криком. «Нет, подождите минутку!» Бедняжка мгновенно остановилась, удивленная и слегка напуганная. Я увидел маленькую бумажку, исписанную зелеными чернилами. Большой, неровный, довольно уродливый почерк, которого я никогда раньше не видел. Я взял ее в руки, чтобы прочитать. «Доктор Хайме Колобуиг. Улица Сипрес, 46, 50 Си». На глазах у удивленной Луизы я положил записку себе в карман. Это была еще одна подсказка. Кто-то снова воспользовался моей зеленой ручкой. Во мне теплилась новая надежда. Я спросил Луизу, не помнила ли она точно, где подобрала эту бумажку, но она не смогла ответить ничего вразумительного. Ей показалось, что она взяла ее на одном из столов в бухгалтерии. Я объяснил ей, почему взял эту бумажку, рассказал ей про зеленые чернила, про мою ручку и мои поиски. Мы вместе спустились на лифте, поприветствовали охранника и вышли на улицу. А затем попрощались. По дороге я несколько раз обернулся, наблюдая за тем, как она медленно бредет к автобусной остановке. На пустой автобусной остановке не было больше никого, кроме нее. Женщины, чей рабочий день заканчивался в 9 часов вечера и чей муж-пенсионер не мог приехать, чтобы подвести ее до дома. Кроме женщины, которая, приехав домой, будет готовить ужин для всех и снова убираться. Увидев, как она села на металлическую скамейку, я подумал, что стоит отвезти ее домой. По крайней мере, хотя бы подойти к ней. «Уже очень поздно. Ярость Рэби будет безграничной. Она даже не позвонила мне на мобильный. И я не позвонил ей». Я пошел к машине, прочь от сеньора Луизы, скрестившей руки на своей сумочке и высматривающей автобус, который все никак не ехал. Я дошел до угла и остановился. Спрятался. Подождал несколько минут, наблюдая за ней, оберегая ее. Она сидела одна на холодном сиденье. «Ноги вместе, но не скрещены» в коричневой юбке до колен, держа сумку в руках и прижимая ее к животу. Несмотря на холод, я продолжал стоять неподвижно на углу, не отрывая от нее взгляда, пока в десять минут десятого за ней, наконец, не приехал пустой автобус. Она медленно встала, подавая рукой сигнал водителю, чтобы тот остановился. Я дождался, когда она зайдет внутрь, чтобы автобус увез ее куда-то вдаль. Автобус ушел, а я подождал еще немного, смотря на пустую остановку. Я представил себе ее путь домой в полном одиночестве, такой же, как и мой. Домой я приехал в 10, Вставил ключ в замок, стараясь особо не шуметь. Остановился. Несколько секунд сомневался. Я даже не знал, хочу ли я заходить домой. После 14 часов, проведенных вне дома, после разговора с сеньорой Луизой, который продлился дольше, чем все наши недавние разговоры с Рэби вместе взятые, После общения, доставившего мне огромное удовольствие и заставившего меня позабыть о том, что мне надо домой к семье, я стоял под дверью, погрузившись в раздумье. Я никак не решался повернуть ключ, потому что знал, что не ждут меня там, по ту сторону. Меня не ждал там поцелуй, меня не ждало там объятия, меня не ждало там признание, как же я скучала по тебе. Только безразличие и холодность. Мы ни разу не созвонились». За 14 часов мы даже не вспомнили о существовании друг друга. Мне не нужно было заходить, я и так знал, что ждало меня за этой дверью. Я сел прямо под дверью своего дома. В тот день я просидел минут 15 в полной темноте со сцепленными руками на полу лестничной клетки своей собственной жизни. Вдруг я услышал шум. Кто-то спускался вниз по лестнице. Я смущенно встал и открыл дверь. Кругом было темно. Будто меня, в конце концов, бросили одного. Но ключи лежали на столике, и одна из сумок Рэби висела рядом с черной курткой, которая ей безумно нравилась и которую она купила себе сама. Она просила, умоляла меня, чтобы я сходил с ней в магазин, но я отказался. Я не хотел быть частью этого. Мы уже много лет не разделяли даже такие мелочи. Я вошел, все еще переполненный сомнениями, и на цыпочках пошел вперед. Я шел молча в нескольких метрах в нескольких секундах от нее. Я подошел к ее комнате, к нашей комнате. Рэбби спала или, может, только притворялась. Мне не хотелось это выяснять. Я подошел еще ближе к ней, настолько близко, чтобы заметить, что она, как и я, тайком плакала. Я не смог ее разбудить, не смог поцеловать ее, попросить прощения за то, что приехал поздно, что не предупредил, что позабыл о ее существовании. Вышел. Карлита тоже спал. Я поцеловал его в щеку. Вышел и отправился на диван. Я думал снова об одних и тех же вещах, о которых размышлял все последнее время. Рэби спал в комнате, не зная, даже не подозревая о том, что в ту ночь я так долго не решался открыть нашу дверь. Не зная, что каждый день мне было все сложнее и сложнее поворачивать ключ в замке. Не зная, что с каждым днем этот дом становился все холоднее. Я лежал на диване не зная, был ли кто-то другой в ее жизни, не понимая ее постоянного молчания. Снова вернулись подозрения и страхи, что кто-то другой занимал теперь место в ее сердце. С этого дня я стал искать любые признаки обмана в каждом ее движении. Там я и уснул в ожидании пробуждения, такого же холодного, переполненного упреками. Среда. 3 апреля 2002 года. Я проснулся от холода на холодном диване. Направился в нашу спальню. Рэби еще спала. Из-под простыни, закрывающей ее нос, выглядывали глаза. Закрытые, спокойные. Эта картина напомнила мне первые дни, когда мы спали в этой квартире. Когда я стал хозяином ее пробуждения и захватывая ее спрятанный под простыней нос своими зубами и держа его так несколько минут. Она рычала и ворчала, но чем активнее пыталась вырваться, тем больше вреда наносила себе моими зубами. Через несколько минут я разжимал зубы, чтобы впиться ей в губы, и мы падали в вечность, сражаясь под одеялом, глядя в глаза и без слов признаваясь в любви друг к другу. То были другие пробуждения, другая любовь, в которой каждое прикосновение было наполнено лаской. Время также пыталось нас разделить, но мы находили тысячу способов обмануть его. Мы принимали душ вместе. Пока одна причесывалась, другой готовил завтрак. Пока одна шла в душ, другой любовался ее телом. Пока один шел мимо, другая случайно оставляла на его губах поцелуй. В те дни мы все еще представляли себе совместное будущее. Но наступил момент, незаметный во времени, когда все это вдруг и закончилось. Оно не произошло внезапно, не произошло мгновенно, как смерть, которая вдруг на может проводит грань между было и есть. Просто пренебрежение расползлось и поразило все как плесень. Я проснулся и не пожелал ухватить ее нос зубами. Я пошел в душ один. Когда я вышел из ванной, Рэбби уже проснулась. Она уже встала, уже вышла из спальни, уже ушла на кухню. Все уже осталось позади. Ни одного слова, ни одного упрека. Я сел рядом с ней, она пила свой кофе с молоком. Сделала вид, что не заметила, уставившись в маленький экран кухонного телевизора. Снова. «Ты сердишься?» – спросил я ее. Она не отвечала. Я настаивал. Рэби. Она не ответила. Я снова спросил. «Нет, все в порядке», — соврала она, проглотив одним махом кофе, явно очень горячий, хотя решила умолчать и об этом. Встала и направилась в комнату Карлито. Делать было нечего. Я переоделся и ушел. Я бросил ее там, один на один с грустью, которая сопровождала ее повсюду вот уже несколько недель, несколько месяцев с грустью, которая однажды поселилась в ее теле и больше не желала уходить. Я не знал, откуда она взялась, пришла ли она сама по себе, или я привел ее с собой. Сколько воспоминаний! Поезд замедляет ход. Я смотрю в окно. Я почти добрался до того места, откуда буду должен двигаться дальше. Вместе с другими пассажирами выхожу на платформу незнакомой станции. Вижу объятия и поцелуи людей, которые встречают, которые любят друг друга. Меня не встречает никто, потому что никто не знает о моем приезде. «Извините, не подскажете, где автобусная станция?» – спрашиваю я пожилую пару, держащую за руки молодую девушку. «Идите прямо по платформе к тому киоску. Там спросите, они вам подскажут даже расписание». «Благодарю». Подхожу, узнаю расписание, покупаю билет в один конец. И, как делала сеньора Луиза каждый вечер, я сажусь на лавку, чтобы дождаться автобуса. Он быстро подъезжает, я захожу внутрь. Двигатель заводится, и я снова отправляюсь в путь, снова сижу и смотрю в окно. На дворе полдень. Мысленно опять возвращаюсь в то утро среды. Ключи в одном кармане, кошелек в другом, рубашка застегнута на все пуговицы, всегда снизу вверх, Галстук на шее, часы на левом запястье, кольцо на правом безымянном пальце. Все на своих местах. Единственное, что нарушало покой того дня, это написанная зеленой ручкой записка, которая пряталась в моем кармане. В то утро на работу я приехал немного нервничая. Я сел за свой стол, понимая, что наилучшего момента поискать в интернете какие-то ссылки на незнакомое мне имя уже не будет. Одного часа работы было достаточно, чтобы исчерпать терпение человека, лишившегося последних иллюзий. Я вытащил записку из кармана и в поисковой строке ввел имя. Хайме Калабуик. Нажал кнопку поиска. Около восьми тысяч результатов, но мне не потребовалось просматривать их все. Уже на пятом месте его имя стояло рядом с клиникой Густберг, одной из самых престижных и посему самых дорогих клиник в городе. Строчкой выше шла информация, которая привлекла к себе особое внимание. Онколог. Рак. Смерть. Два слова, связанные в нашем сознании. Два слова, подло поджидающие, когда человек и время разорвут связующие их узы. Как и на следующий день после нашего несостоявшегося воссоединения с Рэби, я начал анализировать каждого из моих коллег. Кого постигло подобное несчастье? Я не думал о совместной работе, я не думал о дружбе, нет. Я не думал о других вариантах, кроме как о самом худшем. С тревогой и волнением я наблюдал за всеми. Мне было стыдно от того, что я уже не мог смотреть прежними глазами на Сару, на Дона Рафаэля, на Хави или на Марту. Теперь все было совершенно по-другому. Я не имел права знать секрет, который меня совершенно не касался, и тем не менее продолжил свои поиски. Анализировал, наблюдал, сомневался и подозревал каждого из них. Малейший намек на боль с того дня стал источником самых страшных моих догадок. Рак. Конец. План. Начало. Два предложения без глаголов, без союзов, без прилагательных. Пять минут до выхода на ланч. Сегодня без меня. Я отправился в туалет в конце офиса. Этот предлог я использовал, чтобы осмотреть каждый стол по дороге. Ни следа моей ручки, ни намека на потенциальных больных. Прошел мимо всех рабочих столов, добравшись до отдельных кабинетов, которые мне еще предстояло обследовать. Ближайший к моему рабочему месту кабинет Дона Рафаэля, начальника отдела кадров, Он был единственный, кого мы видели со своих рабочих мест, единственный, кто внушал нам только страх, но не уважение, когда оставлял открытой дверь в свой кабинет. Рядом, прямо за стенкой, был кабинет милого и приятного начальника отдела маркетинга Хорхе. Свой кабинет ему не полагался, но ввиду наличия свободного места был все-таки закреплен за ним. И напротив, прямо рядом с туалетом, расположился кабинет Хосе Антонио, руководителя отдела разработки приложений и моего непосредственного начальника. Он, как и многие в этой компании, был моим другом детства. Но он в некотором смысле был особенным. Спустя почти 15 лет кажется, что прошлое — это всего лишь прошлое, которое завяло и исчезло, как цветок зимой. Мы потеряли друг друга, как потеряли многих других. Даже когда мы встречались в лифте один на один, и наши взгляды вдруг пересекались, мы честно пытались отыскать в них то, что нас когда-то связывало, но не знали, как это сделать. Еще одна дружба среди многих прочих, затерявшаяся где-то в прошлом. Три кабинета, три шанса на то, чтобы отыскать мою ручку. Сеньора Луиза была ключом ко всем помещениям. Я ждал ее, хотя теперь понимал, что мы оба ждали нашей встречи. Она пришла вовремя, как всегда пунктуальная и предсказуемая, поприветствовав меня издалека. Я подождал. Она надела халат, взяла все необходимое и вошла, оставив дверь в кабинет Хосе Антонио открытой. Я встрепенулся. Мне нужен был предлог, чтобы зайти и остаться там, рядом с ней. Я воспользовался пристрастием Луизы к кофе, особенно к тому, который способствует началу задушевной беседы. «Луиза!» — я застал ее врасплох, стирающий пыль с книжных полок. «Не хотите кофейку?» «Я сейчас подойду», — сказала она, повернув голову и не переставая при этом размахивать тряпкой. «Не волнуйтесь и не спешите». Я помчался к кофейному автомату и забросил монетки. Луиза по-прежнему убиралась в кабинете, насвистывая какую-то песенку. Я решил зайти внутрь с двумя стаканами кофе в руках, чтобы отдать ей один из них и приблизиться к заветной цели. «Луиза, вот, держите». «Боже правый, зачем вы себя так утруждаете? Я здесь уже почти закончила», — сказала она мне, пока я присматривал себе кресло, куда можно было сесть. «Не переживайте, поставим кофе на столе. Когда вы закончите, он немного остынет». Я окинул взглядом каждый уголок незнакомого мне кабинета в поисках еще совсем новой, почти неиспользованной зеленой ручки, пока Луиза разговаривала со мной. Она рассказывала мне про какого-то своего знакомого, на днях сказавшего ей, что за мытьем полов она потеряет всю свою жизнь. Я несколько раз вставал под предлогом помочь ей, чтобы получить возможность более пристально рассмотреть каждую деталь. Я ничего не нашел. Я попрощался с Луизой, оставив ее один на один с разговорами на темы, о которых даже не помню. В тот день я приехал домой намного раньше. Четверг и пятница. 4 и 5 апреля 2002 года. Думаю, что в эти дни не произошло ничего странного и необычного. В противном случае я бы обязательно их запомнил. Я продолжил искать мою ручку. В каждом коллеге подозревал смертельного больного. Приходил домой поздно, еще больше подрывая отношения с Рэби. Тем не менее, мне врезалось в память это путешествие в кошмар, которое началось как раз в пятницу вечером. Как такое можно забыть? Мы заканчивали ужин, как вдруг зазвонил телефон. Слишком поздно для хороших новостей. Мы с Рэбби переглянулись, предчувствуя неладное. Никто из нас не хотел подходить к телефону. Между нами была дуэль отрицания. После пятого звонка я все же встал и снял трубку. Алло? Добрый вечер. Ты не мог бы... не мог бы позвать Рэбби к телефону? Это важно, услышал я на том конце провода встревоженный голос ее матери. Время звонка, дрожание ее голоса и особенно то, как я передал трубку Рэбби, все говорило о том, что случилось что-то серьезное. «Это твоя мама. Это важно». Рэби распахнула от удивления глаза и подорвалась со стула. «Алло», — сказала она, прижав трубку к уху. Какое-то время она стояла и просто слушала по-прежнему, с серьезным выражением на лице. Только за несколько мгновений до того, как она заговорила, я вдруг обратил внимание на едва заметную улыбку, вызванную не радостью, а скорее местью, удовольствием. За годы поцелуев, взглядов и ревности я научился распознавать каждое движение, каждый взгляд, каждую улыбку на ее лице. «Ну и ладно, одним меньше», — ответила Рэбби разъяренно, обиженно, даже вызывающе. Я уменьшил громкость телевизора, подошел к ней, пытаясь хоть как-то разобраться в разговоре, который не понимал. «А я почему должна идти, мам? Ты же знаешь, мне все равно. Я его столько лет живым не видела, так смысл смотреть на него сейчас в гробу?» По ходу разговора ярость ее слов постепенно угасала в споре, который, казалось, начал уходить куда-то в сторону. Под натиском матери отказы Рэби теряли свою силу. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Ну нет! И...» И, наконец, она просто кивнула головой. Рэби смолкла. Ее мать победила. «Хорошо. Посмотрю, что смогу сделать. Целый день потерять из-за этого. И потом Карлита. Надо понять, с кем его оставить. Не знаю. Посмотрим. Завтра скажу». И Рэби повесила трубку. Рэби или не уступает ничего, или уступает все сразу. Она вернулась на свое место. Я прибавил громкость у телевизора в ожидании, когда она заговорит. Она взяла вилку в руки и продолжила есть. Перед лицом очередного ужина, проведенного в полном молчании, я решил первым задать вопрос. Рэби, что что-то случилось?» «Что хотела твоя мама?» «Почему ты с ней резко?» И тут же понял, что ошибся с определением. «Резко?» — крикнула она, но тотчас замолчала. Она посмотрела на меня, вздохнув, положила вилку на стол и начала мирные переговоры. «Знаешь, кто умер?» — спросила она меня, не ожидая взамен ответа или догадок. «Чертов дядя Рахелио!» Взорвалась она, словно взбесившись. «Рахелио, брат твоей мамы?» «Именно он, козел!» ответила реби схватив в руки вилку с намерением воткнуть ее в стол. Рахелио, дядя реби со стороны мамы, был человеком, который прекрасно ладил со всей семьей. Той самой семьей, которая в полном составе, особенно Рэби, не хотела ничего даже слышать о нем. Мне довелось встретиться с ним только один раз. Около трех лет назад, когда он уже был вдовцом, в канун Рождества в доме родителей Рэби. Как и подобает, он принес в тот день три бутылки вина, две из которых прикончил сам в течение первого часа. Рахелио был нормальным и адекватным человеком, пока ему в рот не попадал алкоголь, толкающий его к проявлению насилия и жестокости. Эта жестокость преследовала его супругу на протяжении всей ее жизни. Побои начались, едва они стали жить вместе». В стенах своего дома Рахелео нашел место, где мог дать волю своему гневу, не будучи пойманным за руку. Она же попала в клетку, из которой не знала, как выбраться. Первые годы за жестокостью незамедлительно следовали извинения с его стороны и смиренное прощение с ее. Позже она привыкла терпеть удары, побои и оскорбления, которые научилась маскировать перманентным макияжем, водолазкой летом и солнцезащитными очками зимой. Однако жестокость с каждым годом только усиливалась, что трудно было скрыть в маленьком провинциальном городке. В конечном итоге все прекрасно все поняли, но предпочли делать вид, что ничего не замечают. Однажды наступил день, когда макияж ее не спас. Как-то холодным субботним вечером Рахелео пришел домой слишком пьяным, и в уединении из спальни она оказала ему слишком сильное сопротивление. Среди криков, угроз и ударов пряжка ремня, который он использовал как кнут, попала в глаз Сусанны. Сухой крик в ночи. Руки, закрывающие лицо, и нить крови, скользящая по щеке, тут же завершили спор. В ту ночь Сусанна выбежала из дома, зовя на помощь в кромешной темноте. В результате она оказалась на больничной койке и ослепла на один глаз. У Сусанны и Рахелио был только один сын. Он вложил в него свое семя, она дала ему все остальное. Ласку, любовь, воспитание и повязку на глаза, чтобы он не видел происходящее. Рахелио работал от рассвета до заката, но денег в дом почти не приносил. Он оставлял их в местных барах, за игрой в карты, в игровых автоматах с яркими огнями. В домах с яркими огнями. Сусанне приходилось искать дополнительный заработок, работать в чужих домах до тех пор, пока она не начала болеть. И болеть сильно. После пяти дней, проведенных в больнице, в течение которых сын не отходил от матери, а муж так и не осмелился появиться ни разу, Сусанна переехала жить к сыну. Но было слишком поздно. Сын забрал мать живой внешне и мертвой внутри. Она продержалась всего три недели и умерла в возрасте 48 лет. Умерла прямо на руках у сына холодной январской ночью. Когда в тот день он вернулся домой, он нашел ее лежащей на диване, слишком уставшей и не желающей вставать. Он сел рядом, положил ее голову себе на колени. Они просидели так несколько часов подряд, вспоминая каждый момент, когда они были счастливы. В ту ночь не было ни одного упрека. Он не осмеливался упрекнуть ее в том, что она не бросила его раньше. Она не осмелилась сказать ему, что уже давным-давно рассчитывала на его помощь. Держась за руки, глядя друг на друга со слезами на глазах, они провели вместе всю ночь, испытывая бесконечную любовь друг к другу, которую только могут испытывать мать и сын перед тем, как попрощаться навсегда. Ранним утром, когда они оба спали, Сусанна умерла. Умерла, потому что была мертва уже много лет. Умерла, потому что приняла слишком много побоев. Умерла измученной, умерла опечаленной, но в то же время счастливой. Она ушла тихо, не боясь снова быть избитой, оскорбленной. Она умерла, не боясь ничего, потому что была рядом с тем, кого любила больше жизни. Сын оставался сидеть рядом с ней на диване, пока не рассвело. Плача над ее головой, держа ее сложенные вместе руки, целуя каждую морщинку на ее лице. После похорон, на которых он не присутствовал, никто его не пустил, двоюродный брат Рэби исчез. Больше о нем не слышали. Говорят, он уехал во Францию, чтобы там постараться забыть о том, что у него есть отец. Рахелио, в свою очередь, остался жить в своем доме, выживая на крохотную пенсию и на то, что ему еще подавали в местных барах. Он посвятил свою жизнь попрошайничеству, подворовывал, когда мог, обманывал, кого мог. Последние годы своего бесцельного существования и вовсе провел на улицах, слоняясь повсюду пьяным. В ту самую пятницу, когда раздался телефонный звонок, Рахелео сбила машина. Он бродил с бутылкой вина в руке по дороге на окраине деревни. Его сбили на повороте прямо перед кладбищем. Удар был такой силы, что он скончался на месте, не приходя в сознание, без боли и страданий. Справедливость так и не восторжествовала. Похороны и поминки были назначены на следующий день, на субботу. Семья Рэби, в отличие от нее, всегда стремилась соблюсти приличие. Так что, хотя ее дядя был убийцей и не заслуживал ничего достойного, его все-таки нужно было похоронить по всем правилам и формам. Рэби уступила, и на следующий день мы отправились в деревню. Я даже представить себе не мог, что произойдет то, что произошло. Я никогда в жизни не видел Рэби такой. Никогда. Автобус прибыл на конечную остановку. Выхожу в незнакомом мне городе. Новые улицы, новые люди, новые пейзажи. Совершенно новая жизнь. Холод заставляет все мое тело сжаться и сцепить руки». Я сажусь на маленькую деревянную скамейку и достаю из рюкзака карту. До моего следующего пункта назначения около трех часов. Я решаю пройти их пешком. Три часа, и я выберусь. Три часа, в течение которых я постараюсь не думать о прошлом. Но это невозможно. Я снова вспоминаю. Суббота, 6 апреля 2002 года. Рэби позвонила на работу и объяснила ситуацию. Под обещание, что она отработает часы, ей дали выходной. После завтрака мы взяли все необходимое, чтобы добраться, провести на месте нужное количество времени и уехать. Оставив Карлита с родителями, мы отправились в путь по автостраде. Через два с половиной часа мы свернули на второстепенную дорогу, ведущую прямо в деревню. В маленькую деревню, где все друг друга знают и где приезжающие на выходные люди – главная достопримечательность. Это была одна из тех деревень, где погребение считается целым событием. Было всего 11 утра, когда мы добрались. Мы припарковались вдали от дома, под воротами которого непривычно развернулся целый парк автомобилей, свежевымытых, блестящих, готовых похвастаться жизнью перед остальными. Там были все родственники Рэби в полном составе. Родственники, которых вы едва знаете и которых видите только тогда, когда кто-то рождается, женится или умирает. Люди свадеб и захоронений. Там были две тети Рэби, бабушка, еще живая, но лишенная всякого интереса к жизни, которая сидела у гроба, не понимая, что происходит, была сестра Рэби, ее младший брат, племянники. Были и друзья семьи, стоящие в сторонке со слезами на глазах, взявшие на себя роль плакальщиц. Со слезами, совсем не похожими на те, что проливала Сусанна, когда муж, держа ее за руки, хлестал ее ремнем по лицу или по спине, пока она не упадет на пол. После всех соблюденных формальностей, После всех высказанных соболезнований, грустных выражений лиц и потрясений, охвативших старух от того, что траур с каждым днем становится все меньше похож на траур, настал тот неловкий момент, когда, как это принято в деревне, нужно было решить, кто же понесет гроб до церкви на плечах. Я окинул взглядом толпу и пришел в уныние от увиденного. Средний возраст большинства мужчин, женщин по традиции всегда исключали, составлял около 60 лет. Было человека 4, которым можно было дать на вид лет по 50, И среди всего этого стоял я, предвкушая худшее. «Простите, молодой человек!» — услышал я позади себя. Я не хотел оборачиваться и сделал вид, что ничего не слышу. Я хотел все забыть, спрятаться, пробраться между людьми и исчезнуть, потому что прекрасно понимал, что означает это «простите, молодой человек». Я искал взглядом Рэби, как утопающий ищет спасательный круг, но она была слишком далеко. Я не мог добраться до нее раньше, чем это «простите» снова раздастся в мой адрес. «Простите, молодой человек, вы не могли бы помочь». Я весь покрылся испаренный и не в состоянии придумать веского оправдания. Я повернулся и тут же понял, что совершил огромную ошибку. Как странно, что мне вспоминаются такие моменты сейчас, когда я иду по обочине совершенно незнакомой мне дороги к месту, которое я никогда не видел. Я иду один с рюкзаком за спиной навстречу одиночеству. Я мог бы сбежать тогда, как сделал это сейчас, но почему-то повернулся. Меня окликнул мужчина лет 50, коренастый, в черном костюме и с седыми волосами. Его сопровождали двое, не хватало только одного — меня. Я оглянулся в поисках замены, но так и не увидел никого, даже Рэби. Все трое подтолкнули меня в сторону гроба. «Раз, два и три!» Мы слаженно подняли Рахелева вверх. Я перестал искать Рэби и стал действовать наоборот — прятаться прятаться за гробом, прятаться от взглядов, особенно от ее взгляда. Мы вышли из дома, прошли несколько метров, и когда уже оказались на улице, направившись к церкви, я увидел ее. Она тоже увидела меня, и по ее глазам я понял, что она искала меня. Я заметил, что она была готова подойти ко мне, вырвать меня из-под гроба, оставив его висящим в воздухе. Мать схватила ее крепко за руку, успев вовремя остановить. Но позже уже не смогла. Позже уже никто не мог остановить ее». Всякий раз, когда я вспоминаю тот момент, я шел в тот день, как иду сейчас. Один, с ношей на плечах, неторопливой и грустной походкой, едва переставляя ноги, в которых совсем не осталось сил. Я не мог оторвать глаз от земли. Я прошел десятки метров, совсем не узнавая их. Я позволил себе забыть обо всем. Казалось, что церковь была так далеко, а я был таким одиноким. О том, что мы приближаемся, я мог догадаться только по шепоту людей, по приглушенным шорохам. Вся деревня была там, перед церковью. Местные пьенчушки, старики со старушками, одетые исключительно в черные монашки, близкая и дальняя родня, чьи-то бегающие дети, лающие собаки и священник. И, конечно же, да простит меня усопший за такие слова, главный герой, центр притяжения всех взглядов. Мы вошли, и за нами проследовали родственники. Тишина. Мы вошли вчетвером или все-таки в пятером, в окружении людей, занявших первые ряды в церкви, чтобы поставить гроб на специальный постамент. Я снова попытался найти взглядом Рэби. Она сидела в последнем ряду, и издалека глядя на меня, прямо в глаза. По проходу сбоку я подошел к ней и сел рядом. Упреков не было. Тишина. Священник встал перед Аналоем, медленно поднял голову, оглядел присутствующих и перешел сразу к делу. В очередной раз смерть родственника и друга собрала нас всех вместе, чтобы помолиться и сказать ему последнее «прости». Потеря любимого человека – это тяжелый удар, который наносит нам жизнь. Нам не хотелось бы расставаться с ним, поэтому данное прощание столь печально и болезненно. Для нас, верующих, при лицом смерти всегда светит луч надежды и утешения. Это происходит потому, что мы верим в Бога, который страдал и умер, Но прежде всего мы верим в Бога, который воскрес и теперь живет рядом с нами. Речь продолжалась еще несколько минут, пока слова «помолимся же, братья и сестры» не заставили Рэби, родителей Рэби, пожилую сеньору, страдающую от жуткого артроза, верующих, неверующих, старика с тростью и одного из тех мужчин, что надорвал себе спину под тяжестью гроба встать, чтобы затем снова сесть и слушать дальше. Священник продолжил. «Господь не дает нам объяснений о таинстве смерти. Мы почти ничего не знаем об этом. Но знаем, сколько сделал Он для нас при жизни. Он сам хотел умереть, как умираем мы. И это лучший урок, который Он мог преподать нам, чтобы развеять наши страхи перед печальной реальностью смерти». Он говорил и говорил, и я, как и большинство присутствующих, за исключением Рэби, в чем была главная проблема, давно абстрагировался от происходящего. Я занялся рассматриванием чужих голов и тел, думая о своем и лишь изредка обращая внимание на монолог. Свет проведет вас по пути надежды. Христианин — это паломник, идущий к определенной цели. Тот, кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. Но тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее. После бесконечных приседаний вверх и вниз, от которых еще больше начали хрустеть кости всех присутствующих, После всех прослушанных, но неуслышанных слов проповеди, которые повторялись и повторялись, как заезженная пластинка, меня вдруг разбудило ворчание. Я встрепенулся, предчувствуя бурю. Я взял ее за руку, и она отдернула ее. Я посмотрел ей в глаза и увидел в них бушевавший огонь. Мне стало страшно. Я не виню ее. Виноваты были целиком и полностью они. Он и он. Оба. Один, потому что считал, будто знает, что думает он. Другой, потому что никогда не был рядом, никогда ничего не говорил, никогда даже не приходил посмотреть, как тут всем живется. Виноваты были они, а не Рэби. Они были безответственными. Рэби просто расстроены. Священник углубился в христианские обобщения, не понимая, не зная, не поинтересовавшись о том, кто лежал перед ним в гробу. После прочтения нескольких цитат из Евангелия Пришла череда фраз, которые привели к катастрофе. «Он умер и воскрес за нас. Мы уповаем на Тебя, Господи, на Иисуса Христа, Господа нашего. Не бойся, Рахелевом, Христос умер за Тебя, и в Его воскресении Ты был спасен. Господь защищал Тебя при жизни, вот почему. Молимся. Тебе, Отче, мы вверяем душу брата нашего Рахелио с твердой надеждой на то... Мы благодарим тебя за все дары, которыми ты одарил его на протяжении жизни. Но Господь не сказал последнего слова. Наоборот, его последними словами были «не умер», а «живи вечно». Смерть — это всего лишь прощание с бренной жизнью. Он ждет нашего брата Рафелио с распростертыми объятиями, чтобы он продолжил там в раю счастливую жизнь вместе со своей семьей, женой и друзьями. «Нет!» только не вместе с его женой. Вся церковь погрузилась в тяжелое молчание. Все вокруг смолкло. Смолкли церковные лавки, деревянные статуи ангелов, золотые украшения. Смолкли цветные витражи только для того, чтобы услышать Рэби, вскочившую с места и начавшую, как вулкан, выплескивать наружу все, что так долго копилось внутри. Этот человек, о котором вы тут говорите, был не более чем уродом, жестоко избивавшим мою тетю. «Моя тетя умерла и была похоронена с одним глазом только потому, что второй он выбил ей пряжкой от своего ремня. Этот человек потратил всю свою жизнь на алкоголь, сигареты и шлюх, после которых он возвращался домой и начинал издеваться над своей женой. Вы знали об этом?» Она остановилась, и голос ее раскатистым эхом сотряс стены церкви. «Вы знали об этом? Вы знали об этом? Вы знали?» Несколько секунд, которые мне хотелось растянуть как можно дольше, никто ничего не говорил. Дети перестали плакать, старики не осмеливались кашлять. Мне даже показалось, что статуя Христа смущенно опустила голову. Все уставились на нас, кроме, пожалуй, священника, который стоял и смотрел в пол, желая провалиться под него. — Это его там ваш бог примет с распростертыми объятиями? — угрожающе спросила она священника. «Ну тогда передайте им, чтобы ни один, ни второй не приближались к моей тете!» На этом она успокоилась, и все закончилось. Она опустила голову, схватила меня за руку, и мы направились в сторону выхода. Последние слова все еще звучали под сводами церкви, пока мы выходили на улицу. Мы вырвались из оков одного из самых темных молчаний в нашей жизни, оставив после себя церковь, переполненную ошеломленными людьми, священника, не знавшего, что сказать, и целую деревню, которой теперь было о чем поговорить. Мы сели в машину и поехали домой. Едва мы выехали за пределы деревни, Рэби взорвалась. Она рыдала так сильно, как я никогда еще не видел. Дрожа от нервов, как девочка, она цеплялась за собственную печаль. Из ее глаз хлынули тысячи слез. Слез победы, печали, ярости и отчаяния, которые вместе с тем душили ее. Я остановил машину на обочине объездной дороги. Она подняла голову, посмотрела на меня утопающими в слезах глазами, а потом обняла так, как редко когда обнимала. Там, в моих объятиях, она снова превратилась в девочку, с которой я познакомился много лет назад. Я гладил ее волосы, целовал ее шею. Мы крепко сжимали друг друга. Я ощутил ее тело в своих объятиях. Я почувствовал ее руки на своем теле. Мы снова прониклись с той любовью друг к другу, которой давно уже не чувствовали. Мы возвращались в полной тишине. Рэби полностью измотанная, заснула через несколько минут. Моя рука гладила ее руку, тоже заснувшую. Я почувствовал биение ее сердца в моей груди. Ее боль была в моих глазах. И несмотря на то, что я находился совсем рядом, я был где-то очень далеко. Сколько времени пройдет, прежде чем я потеряю ее окончательно? По пути домой мне все казалось таким простым, Это был один из тех оптимистичных моментов, когда все выглядит правдоподобным, легко достижимым. Бросить все и уйти. Начать с нуля, а не пытаться залатать жизнь, которая не работает. Мы справились с другими кризисами. Но что делать, если равнодушие пытается захватить все вокруг, когда нет никаких причин для этой отчужденности? «Я люблю тебя», — сказал я ей, пока вел машину. Включил радио, и в течение следующих двух часов мне было совсем не с кем поговорить. Вдалеке показались мигающие проблесковые маячки. Десятки огней предупреждали о задержке движения. Две машины, теперь больше похожие на одну, наехали друг на друга. Я медленно проехал мимо, вглядываясь, уколотый болезненным любопытством и испытывая облегчение, что это был не я. Я вспомнил о Саре, обо всем, что она потеряла на дороге. Я начал снова обдумывать свой план. Трудный, смелый план — Я представлял себе совершенно иную жизнь где-то далеко, жизнь, где я смогу видеть Луну лежа в постели, где я смогу приветствовать Солнце по утрам, где смогу прятаться от дождя под раскидистым деревом. Рэби проснулась, как просыпаются дети, которые чувствуют, что машина снижает скорость. Она украдкой посмотрела на аварию. Может, пришло время рассказать ей о моем плане? Рэби тихо промолвил я, не отрывая глаз от дороги. «Да», — ответила она, совершенно обессиленная. «Тебе бы хотелось изменить свою жизнь?» «Я тебя не понимаю», — прошептала она, повернув ко мне голову. «Я хочу сказать, тебе нравится жизнь, которую мы ведем? Тебе нравится брак, в котором мы едва видимся? Тебе нравится жить со мной вместе?» Наконец я решился спросить ее. «Ты вообще счастлива?» Реби замолчала и вдруг сникла. Она опустила голову, посмотрела на свои колени, где одна рука судорожно сжимала другую руку, снова расплакалась, снова задрожала всем телом. «Я люблю тебя, но...» — сказала она мне и отвернулась к окну. «Искреннее я люблю тебя, произнесенное со страхом в голосе, и такое же искреннее «но», оборвавшее все остальное». Всю дорогу мы молчали. Я не осмелился сказать ей, что у меня есть план. Я не решился, потому что это «но» могло снова все затормозить и испортить. Только минут через пятьдесят мы смогли въехать в город. 50 минут, которые мы могли бы использовать, чтобы прогуляться по нашему новому дому, поиграть с Карлита на горке, побродить по окрестным тропам, пообщаться с соседями, сесть на скамейки и понаблюдать за звездами. 50 минут, чтобы поцеловаться, посмотреть, как солнце прячется за горами, как корлито растет рядом с нами. В тот день мы приехали слишком поздно, как и во все последующие дни. На следующий день воскресенье прошло точно так же, как проходили другие воскресенья. Понедельник, 8 апреля 2002 года. В тот день мы с Луизой вошли в кабинет Дона Рафаэля. Как в прошлый раз, когда я пригласил ее на кофе, пока она убирала, я проводил свое маленькое расследование. Я окинул взглядом помещение. Просторное, аккуратное, с несколькими картинами на стенах. Со столом, на котором не было семейных фотографий. С металлическим стаканчиком, полным серебряных перьевых и шариковых ручек. Я не нашел ничего примечательного, пока не посмотрел на маленькую мусорную корзину под столом. Один предмет привлек мое внимание – Белый пластиковый стакан, какие обычно стоят рядом с кулером для воды, который здесь показался мне совершенно неуместным. Я взял его и увидел остатки темно-фиолетовой помады на краю. Странно. Сегодня был понедельник, и это было важно. Важнее даже самого стакана. Важно, потому что в тот понедельник дон Рафаэль не появлялся на работе. Весь день в его кабинет никто не заходил. «Луиза, вы ведь выбрасываете мусор из корзин каждый день?» спросил я ее. «Конечно, мусорные ведра каждый день», — ответила она мне удивленно. «А почему вы спрашиваете?» «Да так, из любопытства. Спасибо. Кто-то точно побывал в его кабинете в эти выходные. Какая-то женщина». «Женщина, но не его жена», — решил я. «Женщина, но не родственница», — решил я. «Женщина. Марта? Точно, Марта». Я так привык решать все в одиночку за других, что когда реально что-то происходило, я уже не мог никого обвинить. Я мог только прятаться и бежать. Я держал стакан в руке какое-то время. Достаточно долго. Я мог бы не брать его, мог бы не смотреть на него, мог бы не входить в тот понедельник в тот кабинет. Если бы я не сделал всего этого тогда, то сейчас не шел бы по дороге, которую совсем не знаю, к месту, о котором только слышал. Я мог бы уйти, но я остался там, сидя в кресле, представляя, как Дон Рафаэль проникает субботним днем в офис компании не без участия охранника, которому никогда не помешают хорошие чаевые. Я представил его рядом с Мартой, привлекательной женщиной, полной противоположностью его жены, преданно ждущей его дома, пока он занимается сексом с любовницей прямо здесь, на этом черном кожаном диване. Всего за несколько минут мне удалось придумать идеальный сюжет с главным героем – стаканом с отпечатками фиолетовой помады. Я посмотрел на сеньору Луизу. Может, все намного проще. Может, это она принесла сюда стакан с водой. Но нет, она никогда не пользовалась фиолетовыми или сливовыми оттенками помады, только классическим красным. Ручка, которая была до сих пор не найдена, больной, который не хотел, чтобы его вычислили, Мой план и теперь вот эта помада на пластиковом стакане. Это были, без сомнения, самые волнующие дни в моей жизни. «Ваш стаканчик или я его выбрасываю?» Ее голос разбудил меня. «Нет, нет, выбрасывайте». Она раздавила его своей пухлой ладонью и бросила в мешок для мусора. Мы вышли оттуда, оба заблудившиеся в собственном неведении. Она, игнорируя причины, по которым я сопровождал ее каждый день, Я, игнорируя факт, что над дверью кабинета моргала камера видеонаблюдения. Идиот. Вторник. 9 апреля 2002 года. Вторник. Еще один. То утро, как и все остальные в нашей компании, в ожидании обеда. Рафа пришел на работу поздно, что было странно, поскольку случалось такое довольно редко. Рафа жаждал крови. Но это была не просто очередная выволочка – Это было одно из тех представлений, которые не так просто забываются. Как и всегда, он оставил дверь открытой, чтобы жертве было как можно больнее. «В последний раз! Вы меня слышите, сеньор Гомес? Не будет больше возможностей! В последний раз!» – отчетливо слышалось снаружи. «Я ему говорю, но как об стену горох! Я вас предупреждаю! В последний раз!» – сказал он, громко ударив по столу. «Какой пример вы подаете своим коллегам, всем тем, кто приходит на работу вовремя?» Хави что-то пролепетал в ответ, но его слова были едва слышны даже с открытой дверью. «В последний раз, я клянусь вам!» Громко крикнув еще несколько раз, он закончил свой монолог. Хави вышел бледный и жутко расстроенный. Он мягко опустился в свое кресло рядом со мной. Хави хотел бы сказать что-то в свою защиту, хотел бы постоять за себя и не смог». Молодой человек, который только-только купил квартиру в ипотеку, вряд ли мог позволить себе остаться без работы. Молодой человек, который рисковал буквально всем только потому, что не мог себя заставить прийти в офис на несколько минут раньше. Молодой человек со многими достоинствами и всего одним серьезным недостатком. В тот день я с нетерпением ждал половины восьмого, чтобы начать обследовать столы в своем собственном отделе. Может, для того, чтобы найти зеленую ручку. Может, для того, чтобы вернуться домой как можно позже. Все ушли, и мы остались, как обычно, вдвоем. Луиза и я. Она пришла, поздоровалась со мной и сразу направилась в кабинет бухгалтерии. Я решил начать со стола Эстреллы. Окинул взглядом сияющий чистотой стол в поисках ручки. Безрезультатно. Можно было сразу переходить к другому столу, но я решил задержаться и заглянуть внутри ящиков. Сначала я думал, что они будут запертыми на ключ, но все три оказались открытыми. Настоящая сокровищница. Меня поразил жуткий беспорядок в самом верхнем ящике. На обыск требовалось некоторое время. Я взглянул на дверь. Луиза занималась своей работой. Я выдвинул ящик полностью, и он показался мне бездонным. Несколько пачек бумажных салфеток, ручка, две ручки, три ручки. Все неиспользованные. Новые, гелевые, черные. Какие-то из них могли быть даже моими. Небольшая косметичка, пластиковая коробочка из-под средства для макияжа. Несколько билетов в кино и куча бумажек, свернувшихся клубочками на самом дне. Я закрыл его, чтобы открыть следующий. Визитные карточки парикмахерских, магазинов одежды, ресторанов, несколько солнцезащитных очков, какие-то чеки, металлическая статуэтка Девы Марии и несколько иконок, карандаш без ластика и еще куча бумажек, среди которых я нашел расчетные листки с ее зарплаты. Несколько секунд я колебался, но так и не смог устоять перед соблазном. Я взял один расчетный листок и посмотрел. Эстрелла Гальвес-Гарсия родилась 12 марта 1956 года в Мадриде. Этот факт меня удивил. Мадрид. Но больше всего меня удивила сумма заработной платы. 3546 евро чистыми. Первоначальное удивление переросло в возмущение. 3546 евро за то, что она сидела на своем рабочем месте от силы часа два, и то ничего не делая. Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Снова внимательно посмотрел на цифры. Я хотел найти объяснение этой вопиющей несправедливости. Прочел еще раз. Гальвес, Гальвес, Гальвес. Почему мне казалась знакома эта фамилия? Я на мгновение вернулся за свой стол, чтобы залезть в интернет. Я зашел на сайт собственной компании и получил подтверждение своим догадкам – Я просмотрел список работников мадридского филиала, изучил организационную диаграмму и нашел ответ. «Рамон Руи Гальвес в руководящем составе». Это могло быть простым совпадением, но моя интуиция отказывалась в это верить. Я снова вернулся к ее открытому ящику и продолжил копаться в ее жизни. Рядом с расчетными листками нашел кучу больничных, почти все от одного и того же врача. Я не совсем понимал их предназначение». Возможно, они нужны были для того, чтобы оправдать свое постоянное отсутствие перед кем-то. Нашел также, среди прочего, кучу дипломов о курсах, которые она никогда не оканчивала, но якобы посещала их за границей. Жалкая ложь. Один сплошной обман. Держа бумаги в своих руках, я хотел кричать на весь офис. Мне хотелось рассказать всем своим коллегам, что пока мы тут гнули спину по 10 часов, она получала более 3000 евро только потому, что была родом из семьи Большой Шишки. В тот день я пришел домой крайне возбужденный и очень расстроенный. Меня не волновало то, что Рэби меня даже не поцеловала, что Карлита уже спал, что мы почти не разговаривали. Мне было все равно. На какое-то время я даже позабыл о своем заброшенном плане. Я лег спать, почти не проронив ни слова, и даже не подозревая, что в ту ночь началось наше прощание. Я не знал тогда, я не подозревал, что поцелуй, которым мы тогда не обменялись, будет одним из последних. С того самого вторника все пошло наперекосяк. Все произошло так быстро. Среда и четверг. 10 и 11 апреля 2002 года. Эти два дня прошли как один. Без проволочек, без промедлений. Настолько одинаково и быстро, что даже сейчас я путаюсь в каких-то моментах. Два дня подряд Хави приходил на работу без опозданий. Рафа нашел на документах скрепку от Степлера. Он извинился перед Сарой. Эта встреча была намного приятнее первой. Не было ни криков, ни нападок, ни ударов по столу, только смех, добрые слова и извинения со стороны дона Рафаэля. Из кабинета Раф и Сара вышла с радостным облегчением. «Он сказал мне, что проведет расследование, чтобы разобраться в случившемся», прочерекала она мне. «У него есть доказательства того, кто это мог быть. Не такой уж он и плохой, как все его себе представляют. Он сегодня был по-настоящему добр ко мне». «Великолепно», — ответил я вздрогнув внутри всем телом. Пятница, 12 апреля 2002 года. Как наркоман, находящийся под кайфом, я погрузился в тяжкий сон собственного любопытства. Притаившись за своим столом, я думал о Рэби, о моей зеленой ручке, о наполовину реализованном плане, о скрепке на документах, с которых я сорвал желтую записку, о стольких вещах. Пока я бродил по офису, я даже не думал о том, что меня, простофилю, в конце концов раскроют. Сеньора Луиза, Сара, Хавиа, Стрелла, охранник. Это мог быть любой. И вот настал этот день. Всего за два часа до окончания рабочего дня Дон Рафаэль появился на пороге. Так поздно. Очень странно. Какая-то безумно странная пятница. Зазвонил мой телефон. «Алло», — ответил я. «Дон Рафаэль попросил меня позвонить вам и пригласить к нему в кабинет», серьезным голосом произнесла Марта. Мои ноги, руки, даже мои мысли задрожали. В голове пронеслись все открытые ящики, собранные бумажки, чужие вещи. «Уже иду». Медленно повесил трубку. Я сидел неподвижно, уставившись в экран, ничего не видя перед собой. Руки лежали на клавиатуре, но пальцы отказывались что-либо печатать. Опустил глаза, страх подобрался к самому горлу. Я постарался взять себя в руки, выждать время, необходимое для того, чтобы отдышаться, но при этом не заставлять себя слишком долго ждать. Выждать нужный момент, но время играло против меня. Я встал, опираясь на стол. Я почувствовал, как пот стекает по спине, как он проступает в районе подмышек и даже в области паха. Я посмотрел на Сару глазами человека, которого ведут на виселицу. Она испуганно посмотрела в ответ. Она не сказала ни слова. Я ничего не сказал. Я вспомнил, как вызывали Сару, как вызывали Хави. Мы посмотрели друг на друга, и я ушел. Я постучал в открытую дверь. Два сухих удара костяшками пальцев. Робко встал в дверном проеме. Сидя, откинувшись на спинку кожаного кресла и разговаривая с кем-то по мобильному телефону, он указал мне рукой, чтобы я заходил. Я зашел и закрыл дверь. Смеясь со своим собеседником, он также рукой пригласил меня сесть. Я молча сел. Спустя несколько минут он повесил трубку. Мы посмотрели друг другу в глаза, и, думаю, это был первый раз, когда я смог по-настоящему рассмотреть черты его лица. Я видел это лицо тысячу раз, но мне кажется, что до этого момента я никогда не смотрел в него в действительности. Сидя там, я видел перед собой человека, единственной в жизни заслугой которого был брак по расчету. Я видел человека, поднявшегося из грязи в князи благодаря чужим деньгам, человека, раскинувшегося теперь в кожаном кресле, которое запросто могло быть моим. Почему бы и нет? Нам обоим стало не по себе от этого взгляда, будто мы бросили друг другу вызов, а затем вдруг решили отступить. Он разложил перед собой какие-то бумажки, открыл ящик стола и заговорил. Он не стал ходить вокруг да около, а сразу перешел в атаку, как делают те, кто привык побеждать. «Мне сказали, что последнее время вы допоздна задерживаетесь на работе», начал он тоном, имитирующим беспокойство. «У вас какие-то проблемы?» В какое-то мгновение я чуть не попал в ловушку, но в конце концов мне не хотелось думать ни о Луизе, ни о Марте, ни о Хосе Антонио, ни об Эстрелле. Я был близок к этому, но нет. «Нет, вовсе нет» с натянутой улыбкой, сказал я. «У меня все в порядке. Просто в последнее время работаю над заказом и немного опаздываю по срокам», солгал я, как мог, в ответ на вопрос, заставший меня врасплох. «Вы же знаете, что если что-то не так, вы всегда можете мне рассказать. В конце концов, я здесь для того, чтобы попытаться решить любую проблему», продолжал настаивать он, прикидывая, как долго я продержусь. «Нет, правда, все в порядке». Под градом покатился по спине, а голова начала зудеть. Я дважды почесался, и он это заметил. Улыбнулся. Он расправил плечи, желая затянуть веревку на моей шее потуже. И ему было достаточно лишь немного потянуть. И он сделал это. Он открыл свой ящик, порылся в нем. Я вздрогнул всем телом, еще даже не подозревая, какой сюрприз меня поджидает. «Ох уж эта уборщица, всегда оставляет здесь свои вещи». Улыбнулся он, вытаскивая из ящика белый пластиковый стаканчик с отпечатком фиолетовой помады и ставя его вверх дном в полуметре от меня. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него в ответ. Он снова сунул руку в ящик и достал пачку сигарет. «Будете?» — властно спросил он, позволяя курить там, где это было запрещено. «Нет, я не курю. Я не хотел вступать в его игру ни при каких условиях. Он сделал две или три затяжки, выбрасывая клубы дыма в воздух, по-прежнему развалившись в кресле. «Надеюсь, что это останется между нами», — подмигнул он мне, и я сразу понял, что он имел в виду вовсе не сигареты. «Да, не волнуйтесь», — ответил я. «Видите ли», — продолжил он неторопливо, делая еще одну затяжку, «есть удовольствие, которые нельзя запретить, и незачем кому-то об этом знать». Кроме того, нехорошо вторгаться на чужую территорию, ведь никогда не знаешь, что можешь там найти. Вы меня понимаете? Да, не переживайте. Отлично. Тогда нам больше нечего сказать друг другу, не так ли? Он сделал последнюю затяжку, а потом затушил ее в пластиковом стаканчике. Нет. Отлично, отлично. Ах, да, и помните, что я начинаю переживать, когда наши сотрудники так много времени проводят на работе. Ведь у всех есть семьи, социальная жизнь. Он раздавил стакан и бросил его в мусорную корзину. «Вам не о чем переживать, я постараюсь уходить домой вовремя». «Три, два, один, нокаут», — подумал он, но в действительности я уже покинул ринг, успев увернуться от удара и вернуться в целости и сохранности на свое место.